22. Глава. Резко провалившись в тяжелый темный сон, Луиза вынырнула из него так же внезапно. Некоторое время она пыталась понять, что заставило проснуться, пока внимание не привлек шорох в коридоре. Повернувшись, Луиза вздрогнула, там явно кто-то стоял. Тень отчетливо выделялась в узкой полоске света, льющегося из-под двери. Немного постояв, она тихо исчезла, и Луиза выдохнула, только теперь поняв, что... Не дышала все это время. Показалось, ей просто показалось. Мысли тяжело ворочались в голове, виски отчаянно пульсировали напоминания о пролитых слезах. Подняв голову к потолку, Луиза судорожно вздохнула. Воспоминание разговоре с мистером Уорингтоном вернуло ее в реальность, окончательно прогнав сон. «Итак, завтра она уедет из Магдалены. Хотя, почему завтра, уже сегодня?» «Вещи могут прислать позже, но здесь она не останется». «Или останется?» «Уезжать не хотелось». Луиза и подумать не могла, что так привяжется к этому поместью. «Как ее встретит бабушка?» «Сможет ли она заставить замолчать сплетников, что будут судачить о ее внучке в каждой гостиной?» «Примет ли она ее сторону?» «Или отвернется, презрительно поджав губы?» Луиза снова горько вздохнула. Кажется, ей нигде больше не будет места. Быть может, ей действительно стоит отправиться в Европу. Пройдет время, про нее забудут, и тогда, спустя лет пять-семь, она сможет вернуться. И, может быть, выйти замуж за какого-нибудь вдовца, которому будет не важна ее репутация. Правда, тогда она уже будет очень взрослой, почти старой, шутка ли, 25. Зато мудрой и опытной, успевшей повидать мир». А может, она не станет выходить замуж, а вновь вернется в общество. Станет хозяйкой популярного салона, займется политикой. Мечтательная улыбка коснулась ее губ. Она живо представила, как в ее гостиные будут собираться влиятельные министры, генералы. И дамы, такие же, как и она, начитанные, остроумные. У нее появится поклонник, а может, даже несколько. Они будут пытаться добиться ее благосклонности. А она будет грустно улыбаться в ответ на признание в любви и многозначительно вздыхать, утверждая, что любовь приносит только горе и следует ее всячески избегать. А слава о ней и ее салоне достигнет мистера Орингтона, и он поймет, как жестоко ошибался, ведь она так никогда и не выйдет замуж. А она будет великодушна и простит его, ведь время лечит все, даже самые глубокие раны». «Наверное, это последняя ночь в Магдалене». Повинуясь внезапному порыву, Луиза поднялась с кровати и подошла к окну, распахивая его и облокачиваясь на подоконник. Густой аромат цветущих флоксов окутал ее. Луиза обхватила себя руками и, привстав на цыпочки, потянулась вниз, пытаясь разглядеть цветы в темноте. Дом был окутан тьмой, только из одного окна на кусты падал свет». Луиза нахмурилась, неужели мистер Орингтон до сих пор не лег спать, но тут же фыркнула своим мыслям. Вероятно, празднует, что так легко избавился от нее. Желание любоваться ночным садом резко пропало, и Луиза громко захлопнула ставни, возвращаясь в кровать. Рассвет застал Томаса в кресле. Свечи давно прогорели и погасли, а графин, стоящий рядом, опустел. Но сон так и не пришел, а от мыслей раскалывалась голова. Раздраженно отбросив потухшую сигару, Томас сцепил руки в замок и уронил на них голову, тяжело вздохнув. Чем больше он думал о разговоре с Луизой, тем сильнее его терзало чувство вины. Он нагрубил девушке, которая действительно ни в чем не виновата. Как он вообще мог подумать, что она могла позволить какие-то вольности по отношению к себе со стороны лондонских джентльменов? Томас помнил затравленный взгляд, когда он нашел ее. Помнил и то, как она, стискивая зубы, шла через болото, не признаваясь в собственной боли. Помнил, как доверчиво она смотрела на него. Разве могла такая самоотверженная, честная и открытая Луиза поступать столь мелочно, поспешив женить его на себе? Дом да постепенно просыпался, хлопали двери и спешили по делам слуги. Томас потянулся, поморщившись. Мышцы затекли от долгого сидения в кресле. Он принял окончательное решение, и оставалось только объяснить его Луизе. Остановив одного из слуг в коридоре, он приказал передать леди Грейс так, что ждет ее через час в кабинете. «Через час в кабинете?» – возмущенно фыркнула Луиза, услышав от зембы пожелание мистера Орингтона. «Он что думает? Что после вчерашнего я побегу к нему за порцией новых оскорблений? Пусть не надеется!» Я еще вчера сказала ему все, что должна была. Мы уедем сегодня, так ему и передай. Недолго ему осталось меня терпеть. «Мисс Луиза, мэм, я не могу так сказать массе Томасу!» Испуганно вскинулась Зэмба. «Хорошо», – смягчилась Луиза. «Скажи мистеру Орингтону, что я буду ждать его в саду. Если он хочет поговорить со мной, пусть придет туда через два часа». Дверь за служанкой тихо затворилась, и Луиза довольно улыбнулась, чувствуя небывалое удовлетворение от этого крохотного выпада. Спустя два часа она нервно расхаживала по дорожкам, с тоской думая о том, что «цветение новых роз, что привезли из поместья Бишопов, она уже не увидит». Гравий тихо заскрипел, и Луиза резко обернулась, вертя в руках сорванный ранее белый цветок. Томас замер, не дойдя до нее несколько шагов, И теперь смотрел напряженно, сжав губы в тонкую линию. «Вы хотели поговорить со мной?» Первая прервала затянувшееся молчание Луиза. «Мне казалось, вчера мы все уже обсудили». «Не все», — хрипло ответил Томас и кашлянул. В горле внезапно пересохло. «Вы приготовили новую порцию оскорблений». Луиза и сама удивилась тому, как высокомерно и гордо звучал ее голос. При виде Томаса вчерашние слова всколыхнулись в голове, поднимая обиду. «Нет, Луиза, я хотел извиниться за свои слова». Томас поднял на нее глаза, к удивлению Луизы действительно полное сожаление. «Я был резок, вы застали меня врасплох, но это не давало мне права оскорблять вас». «Я принимаю ваши извинения». Луиза слегка склонила голову. «Вы имели право на некое недовольство, вызванное неожиданной новостью». «Я рада, что мы расстанемся друзьями». «Расстанемся?» Томас нахмурился. «Луиза, но ну вам нет нужды покидать поместье. Собственно, за этим я вас и пригласил поговорить. Мы поженимся в любое удобное для вас время». «Поженимся?» Неверяще повторила Луиза, судорожно сжимая цветок. «Но ведь вчера вы утверждали...» И глубоко раскаиваюсь в своих словах. Нетерпеливо оборвал ее Томас. «После долгих размышлений я пришел к выводу, что это действительно единственный выход для вас и вашей репутации». «Значит, вы не считаете меня корыстной особой, что мечтает выгодно выйти замуж?» Луиза не могла отказать себе в мстительном удовольствии уколоть Орингтона. Тот поморщился, но ответил. «Нет, не считаю». «Не думаете, будто я пытаюсь прикрыть этим браком пятна на своей небезупречной репутации?» «Нет, не думаю». Или о том, что мой жених женится и поэтому... — Ради всех святых, Луиза! — воскликнул Томас раздраженно. — Я уже сказал, что раскаиваюсь в своих словах. — Что вы еще хотите от меня услышать? — Вы согласны стать моей женой? — Да. — Отлично. Ваши решения по поводу даты передадите мне позже. Томас крутанулся на каблуках и поспешил прочь. Луиза некоторое время смотрела ему вслед, кусая губы, пытаясь унять слезы обиды. «Вот ты и невеста, Луиза Грейсток! О таком ли предложении руки и сердца ты мечтала?» Впрочем, показавшаяся спустя пару минут на дорожке миссис Пинс прогнала горькие мысли, заставив слабо улыбнуться. «Что он вам сказал, Луиз?» Требовательно посмотрела на нее компаньонка. «Опять оскорблял? Ему мало того, что он наговорил вчера...» «Нет-нет, миссис Пинс». Луиза с усилием вынырнула из размышлений о мистере Орингтоне и его манере делать предложения и посмотрела на миссис Пинс. Он предложил выйти за него замуж. «О, Пресвятая Дева Мария! Благодарю тебя!» — воскликнула компаньонка, воздевая руки к небу. «Ты услышала мои молитвы, Луиз! Я так счастлива!» На глазах миссис Пинс выступили слезы. «Это же чудесная новость!» «Наверное, вы правы», – медленно проговорила Луиза, поворачиваясь к дому. «Вот только радости это у меня не вызывает». «Бросьте, Луис, Вы просто слишком много пережили за последние сутки. Вы привыкнете к мысли о том, что вы теперь невеста. Нам надо столько всего решить, прежде всего определиться с датой. Свадьба не должна быть слишком поспешной, чтобы не давать лишнего повода пересудам. Но и затягивать с ней нельзя». «Положенный год, увы, мы не сможем выдержать. Думаю, через три-четыре месяца будет самое то». «Да, к Рождеству! Как вы на это смотрите, Лоис?» Опешившая от такого бурного словесного потока Луиза лишь молча кивнула, позволяя миссис Пинс увлечь себя в дом. Уже к вечеру о предстоящем событии гудела вся Магдалена. Слуги при встрече улыбались, а Деола же и вовсе не отходила от нее, то и дело довольно бормоча что-то и качая головой. Таонгу да Луиза за весь день так и не встретила. Ее реакции от чего-то она опасалась больше всего. Приятные хлопоты охватили дом, и вечера, обычно тихие и спокойные, теперь были заняты обсуждением списка гостей, меню и украшений. Первым делом Луиза написала бабушке, надеясь, что вдовствующая графиня спокойно воспримет поток новостей, что наверняка обрушился на нее с прибытием почтового корабля. «Весть о похищении, освобождении, свадьбе, сдобренные порции сплетен от знакомых о ее вероятном грехопадении. Хватит ли сил бабушке выдержать все это?» Время от времени, отрываясь от дописывания очередного списка, она бросала тоскливый взгляд на дверь. Шел третий день с их разговора, а мистер Орингтон больше не появлялся. Свенсон ответил, что он уехал в батон руш по делам поместья, но Луиза все больше приходила к мысли, что мистер Орингтон ее избегает. Этот брак его тяготит, и он не особо пытается это скрывать. Луиза тихонько вздохнула. Она столько лет представляла себе это время. Подготовка к свадьбе, радостные хлопоты, стыдливые поцелуи, украденные тайком. Она снова вздохнула. Поцелуев она боялась больше всего и мечтала о них не меньше. Представить себе, как ее целует мистер Орингтон, у Луизы получалось с трудом. Все чаще перед глазами всплывала подсмотренная сцена с участием Таонги и мистера Орингтона. Тогда, после праздника, охваченная чувственным томлением, Луиза представляла себя на ее месте – Теперь же она все больше приходила к мысли, что подобное поведение с мужем недостойно леди. И как бы горько ей ни становилось от своих мыслей, но Таонга наверняка останется в жизни мистера Орингтона, и Луиза не будет этому противиться. В подобных мыслях ее укрепил разговор с миссис Пинс в один из душных вечеров, который они проводили в саду. Розы прижились, обещая порадовать обильным цветением в будущем году. Яркие бабочки порхали между пышных шапок флоксов, лето в этом краю, хоть и задержавшееся, подходило к концу. «Луис, мне надо спросить у вас», — начала миссис Пинс издалека стыдливо отводя глаза. «Что-то случилось?» Луиза нахмурила брови. Компаньонка явно нервничала, но с чем это было связано? «Заказанное вино не прибудет в срок». «Нет, ну что вы», — вымученно улыбнулась миссис Пинс. Затем вздохнула и, решившись, потянула Луизу за локоть, заставляя остановиться. «Ваша матушка давно оставила этот мир. А графиня едва ли могла говорить с вами о подобном, но...» «К чему вы клоните, миссис Пинс?» Уже требовательно спросила Луиза. Ходить вокруг да около было не в привычках компаньонки. «Я говорю о супружеском долге Лоиз», — выпалила миссис Пинс. Пришла очередь Луизы покраснеть. Она опустила глаза, прикусив губу, и коротко вздохнула. Этой темы она боялась, но так хотела с кем-то ее обсудить. «Дело в том, что эту сторону супружеской жизни вам не удастся обойти стороной, как бы не хотелось», продолжила миссис Пинс, ободренная молчанием Луизы. «Это то, что муж имеет право требовать от своей жены каждую ночь, и вы будете не вправе ему отказать. Скажу вам сразу и откровенно, придется терпеть». ибо приятного в супружеском долге совершенно ничего нет». Луиза вскинула голову, пристально заглядывая в глаза миссис Пинс. Но та лишь печально покачала головой, подтверждая ее худшие опасения. «Мужчины, Лоис, они устроены не так, как мы. Им хочется того, о чем леди не могут подумать и в самых страшных мыслях. И супружеский долг – одна из подобных вещей. Одна радость – длится это недолго». А после супруг уходит в свою комнату, и вы можете вдоволь поплакать. «Все так плохо!» — побледнев прошептала Луиза. Отчего она думала, что за дверьми супружеской спальни происходит нечто прекрасное? Она снова обратилась мыслями к подсмотренной сцене. онга не выглядела недовольной. А те, кто танцевал на поляне, они тоже сплетались в сладострастных объятиях. «Не могу сказать, что плохо!» Протянула миссис Пинс задумчиво. «Скорее противно. Мне, если честно, до сих пор с трудом верится, что Господь задумывал именно такой способ для размножения. Но есть и хорошее. Когда вы забеременеете, муж оставит вас в покое. А после у него появится любовница, и вы сможете жить совершенно спокойно, не опасаясь притязаний с его стороны. Надо лишь немного потерпеть». «Любовница?» Растерянно проговорила Луиза. «Вы так спокойно об этом говорите?» «Любовницы, моя дорогая, самое настоящее благословение небес для нас!» Покровительственно сказала компаньонка. «Если муж не тратит на нее больше положенного, естественно. а Она удовлетворяет все грязные потребности, а леди остается самое приятное. Выезды в свет, совместные ужины и непринужденные беседы у камина». «Значит, если у мистера Орингтона есть любовница...» Медленно протянула Луиза. «О, Луиз, выходит, вы знаете о ней!» Обрадованно воскликнула миссис Пинс. «Да, это просто замечательно, что мистер Орингтон уже обзавелся любовницей. Таонга подходит, как никто другой. Тратить на нее много денег он не станет. Как ездить в другой город для встреч с ней? Вот видите, как все счастливо выходит!» «Вы полагаете, я должна буду терпеть в своем доме другую женщину своего мужа?» — пораженно проговорила Луиза, глядя на довольно улыбающуюся компаньонку. «Но почему же терпеть, Лаис? всплеснула руками миссис Пинс. «Это дар божий для вас!» Она помолчала и, погрустнев, добавила. «Потерпеть придется в первую брачную ночь». «Вас наверняка шокирует происходящее, но вы должны терпеливо переносить все прикосновения мужа, даже в самых неожиданных и интимных местах. Советую вам стиснуть зубы покрепче и думать о чем-то очень хорошем, пока он будет делать свое дело. После первой ночи он не будет приходить к вам еще несколько дней, чтобы все зажило». «Зажило?» – в страхе воскликнула Луиза. «О чем вы говорите, миссис Пинс?» Лаис! Не просите меня вдаваться в эти подробности, умоляюще пробормотала та. Боюсь, что произнести это я не в силах. Ближе к свадьбе мы еще вернемся к этому разговору, если вы пожелаете. Но пока просто знайте, что брачное ложе это необходимое зло, которое нужно терпеть ради успешного и благополучного брака. После этого разговора Луиза не могла прийти в себя еще несколько дней. Вернулся мистер Орингтон, и она в страхе тайком разглядывала его, пытаясь представить, что такого отвратительного он с ней будет делать каждую ночь. Она смотрела на его руки и память услужливо подбрасывала картинки из их совместного путешествия. И то, как он заботился о ней, как перевязывал ноги, как... брал иногда на руки, молча неся через болото, как смеялся... «Если ей придется терпеть его прикосновения ради того, чтобы быть рядом, она согласна». Придя к этой мысли, Луиза немного успокоилась, решив, что обязательно обдумает предстоящее, когда придет время. А пока ей бы просто хотелось проводить немного больше времени со своим женихом, попытаться узнать его получше. Но он, как назло, не стремился к тому же. В очередной раз, проводив его грустным взглядом, Луиза тоскливо вздохнула и тут же вздрогнула, встречаясь с горящим ненавистью взглядом Таонги. Та стояла, держа в руках поднос и буквально прожигала Луизу насквозь. Кажется о том, что в ее жизни как раз-таки ничего не изменится, служанка пока даже не подозревала. Но. И тут Луиза гордо вздернула подбородок и прошла мимо. Ставить в известность служанку о том, что она останется любовницей мистера Орингтона и после свадьбы Луиза не собиралась. И что бы там ни говорила миссис Пинс, при мысли об этом на глаза невольно наворачивались слезы.